Лапен так остолбенела трансформацией Уйо, что на короткое время забыла более. Уйо. Уйо опередил его с третьим идеалом. Бури Руа радовался, и что ж, Лапен тоже рад за Уйо и его спрена. Но Бури его кузену не хватало совести даже принять смущенный вид. Уйо вернулся от еще одной лапы, вскинул осколочный молот. Тот услужливо превратился в копье и метнул. Копье серебряным росчерком полетело прямо в цель и ударило в голову чудовищем. Не в глаз, но со сколочным оружием разницы нет. Копье прошило толстый панцирь и вылетело с другой стороны. Гигантская, похожая на личинку чудовище покачнулось и рухнуло с таким треском, что Лапен сразу вспомнил, какой же он голодный. «Нет ничего лучше крабовых ножек после того, как из тебя целый день выбивали дурь!» Запыхавшийся Ую с восторгом смотрел на свои руки, в которых снова появился сколочный молот. Он повернулся с глупой ухмылкой на лице и бросился к Лапену, чтобы помочь тому сесть. Перед ними открывался прекрасный вид на бухту. Вода начала пузыриться и бурлить. Поднимались еще шесть таких же чудовищ. «Преисподняя!» Пробормотал Ую. «Кузен, у тебя остался буресвет?» «Нет, а у тебя?» «Нет, я подзарядился от вспышки, когда произнес идеал. Но этого хватило ненадолго». «Слушай, что думаешь насчет того, чтобы, скажем, оттащить своего чудесного кузена на спине до ближайшего укрытия?» Рев был настолько громким, что с потолка посыпалась каменная крошка. «Ардленцы, кишащие вокруг рисны и струны, замерли. Никли лишь отдаленно напоминал человека». Его лицо и грудь разошлись, кожа свисала со спинок отделенных орленцев с поддергивающимися лапками. Внутренности извивались и жужали, но многие орлицы повернулись на звук. Боковая дверь приоткрылась сильнее. Явив коридор побольше с черепами мертвых большепанцирников, Рис могла поклясться, что они повернулись и уставились в их комнату. Шесть черепов вдоль постепенно сужающегося коридора. Из-за чего каждой паре мертвых глаз видно, что происходит впереди за остальными. Рисн почувствовала, как вокруг нее что-то порхает. Вокруг нее из струны, словно рыба в невидимом потоке, вился светящийся белый спрэн с головой в виде стрелы. Рев раскатился в ее ушах, в памяти. Он не повторился, но по коридору эхом разнесся пронзительный визг. А потом на один из черепов, хлопая крыльями и издавая устрашающий и хоть и не громкий рев, подпрыгнула и приземлилась маленькая фигурка. Чири-Чири вернулась. Ясно, что рев, который потряс рис до глубины души, издала не она, и все же чере чири, чири снова заревела изо всех сил. Она казалась довольно крохной по сравнению с большим черепом, словно ребенок с деревянным мечом в ряду рыцарей в полной броне. Тем не менее, она спустилась с черепа и заскакала по камням, ревя и взмахивая крыльями при каждом прыжке. Такой сердитой рисны я еще не видела. Черичири заходилась криком от всего своего маленького сердечка. Ларкин подскочил к рисны и запрыгнул на столик, а потом изо всех сил протрубил в сторону троих неспящих. Ордлицы никли втянулись тело, снова сформировав подобие человека. Выглядела Черечири намного лучше. Исчез белесый оттенок панциря и вернулся естественный фиолетово-коричневый цвет. Учитывая размер, вряд ли удастся кого-то напугать, но она старалась по полной. Черечири встала между рисной Никли, рыча, пощелкивая и воя, бросила ему вызов. «Древний страж», — обратился Никли к Черечири с другой стороны столика, по-прежнему на Веденском. «Нам стоило догадаться, что ты найдешь дорогу в эту комнату, но тебе больше не нужно защищать тайну. На закате твоего вида эту роль взял на себя мой вид». «Тайну?» – произнес Ларисон. «Которая... неким образом поселилась у меня в голове?» «Скоро это исправят». «Эти существа?» – сказала струна. «Ты говоришь, раньше они защищали это место?» «Она поежилась». Ирис не могла ее винить, особенно после того, как ощутила на коже тех странных насекомых. Струна выглянула в коридор на черепа, потом посмотрела на черечири. «Она одна из них? Она вернулась, чтобы защитить сокровища?» «Совпадением!» – воскликнул Никли. Черечири просто доросла до размеров, когда ей нужно сформировать узы с мандрой, чтобы расти дальше». «Другие представители ее вида вообще не растут», – возразила риса. А чири, чири выросла и привела меня сюда. Нас направлял Спрен, проговорила струна. Эта штука – воля богов. Сила внутри моей головы попросила меня выбрать, – сказала Рисон. Она хотела, чтобы я приняла, чем бы это ни было. «Нет, не хотела!» – воскликнул Никли. «Осколок Зари не живой! Он ничего не хочет! Вы его украли!» И Рисон знала, или по крайней мере ощущала, что отчасти он прав. Она приняла в себя неживую вещь, это нечто другое, повеление. У него нет воли, не оно привело сюда Рисн, не оно ее выбрало. И то, и другое сделала Чири-Чири. Вы их видите? – спросила струна, указывая на потолок пещеры. – Они присоединились к нам и наблюдают. Видите богов? Рисн набрала побольше воздуха и снова развернула ладони вверх. «Похоже, у меня все-таки есть то, что вам нужно. Продолжим переговоры». «Ты воровка!» Никли сделал шаг Крисн, и из него посыпались кремлецы. «Вы не можете торговаться об украденных ценностях!» Он потянулся к рисн, но чири-чири встала на дыбы и снова издала вопль. На этот раз немного по-другому. Не гневные не просто предупреждая, а категорично. Ультиматум. Вопль как-то так прокатился по комнате, что Никли заколебался. «Думай, Рисн, нужно что-то ему дать. Многие торговцы пытаются всучить нежеланный товар, но прочного партнерства так не добиться. Нужно дать им то, в чем они действительно нуждаются». Никли снова шагнул вперед. Чиричири -чири зарычала. «Не думай, что мы не убьем древнего стража, если придется, сказал Никли. «Вы заявляете, что хотите защитить эту вещь», – отозвалась Рисна. – «но лишь угрожаете уничтожением». «Если бы вы знали, на что способен осколок зари». «Теперь он внутри меня». «К счастью, у вас не получится его применить. Это за пределами ваших возможностей. Но в космире есть те, кто воспользуется им для ужасных целей». Рисна глянула на двух других сородичей Никли, отметив, насколько встревоженными выглядят их ордлицы. Теперь в голосе Никли слышалась неуверенность, и впервые она поняла, что они на самом деле чувствуют. Ужас. Они терпели крах, неудачу за неудачей. Они цеплялись за тайну, которая ускользала, несмотря на все усилия. Как учил Стим, она смотрела их глазами и ощущала их страхи, чувства утраты, неуверенность. Как низко выпали. – прошептала Рисна. – Вы убьете стражей, которых почитаете? Насильно вырвите осколок зари из разума носителя? Вы превратитесь в тех, от кого нас якобы защищаете? Никля сел на пол. Его кожа разошлась, он стал похож на растрескавшуюся скорлупу. – Дай им не то, что по их словам они хотят, – подумала Рисна. – Дай им то, в чем они нуждаются. Ты говоришь, что вы сражаетесь с тайными врагами, которых не можете обнаружить. Они могут воспользоваться этой вещью, а я – нет. Мне кажется, самое безопасное место для нее у меня в голове. – Почему? – спросил Никле. Ваша тайна просачивается в свет. Вы знаете, что ее не сдержать. Буря вечна, и стены рано или поздно рухнут. Вы отчаянно затыкаете щели, но шатается вся конструкция. Одна ложь подтачивает другую. Они придут. Те, кого вы боитесь. «Насколько для вас важно увидеть, кто они такие? Что, если бы вы могли устроить западню им, а не невинным командам моряков?» «Невинным?» – переспросил Никли. «Вы явились грабить». «Собирать», – поправила Арисон. «Так более культурно. К тому же ты знаешь, что это была лишь часть задания». Никли обдумал ее слова. «Слишком опасно». «Если сюда явятся наши враги, то узнаю тайну». «Если не переместиться в совершенно неожиданное место, например, в разум случайной человеческой женщины, кому придет в голову, что вы дали ей уйти с чем-то столь могущественным, Никли? Слишком многие, заполучив нечто ценное, сидят и сидят на нем, ожидая, что в один прекрасный день выручат кучу денег. Воображают, как великолепно все устроится. Сколько они заработают. И все это время они питаются отбросами. Знаешь, сколько людей умирает, так и не потратив, так и не использовав сбережения? Вы хотите обеспечить сохранность загадки, и это возможно, но вам нужно действовать, нужно заключить сделку, найти союзников и выяснить, кто ваши враги. А если сидеть и надеяться, что можно просто вцепиться в загадку, это не сработает. Поверь, Никли, иногда нужно смириться с тем, что потерял и жить дальше, тогда наконец поймешь, что приобрел. Он обмяк, но многие ордлицы смотрели на нее. Жутко, но вроде есть надежда. Никли, прошептала Рисна, вспомни, чему я тебя учила. Насчет того, как подружиться с моряками, насчет ритуала для новичков. Неидеальное решение для неидеального мира. Закончил Никли. Он оставался неподвижным, но его ордлицы зажужжали с двумя другими роями. После долгого поочередного жужжания Никли заговорил. «Что потребуется, чтобы заключить сделку?» «Немного. Я расскажу все в точности, как было, но умолчу о фреске. Мы со струной приплыли сюда, нашли доспеха духа заклинателя Вы хотели на нас напасть, чтобы защитить сокровища. Но впечатлились поведением чири, чири одной из древних стражей этого места. Она защищала меня с такой отвагой, что вы отступили». Мы провели с тобой много времени вместе, и я умею уговаривать. Мне удалось убедить вас в том, что мы не враги. Вы решили отпустить нас. Люди узнают о клятвенных вратах. Такое не скроешь. Все сюда явятся. – Именно! – воскликнул Рисон. – Этого мы и хотим. Пусть ученые изучат каждый камень. Вы боитесь врагов? Да они сойдут с ума, обыскивая остров в надежде узнать тайну, которой больше нет. «Потому что она будет у вас в голове, и они никогда не поверят, что мы могли допустить подобное. Мы, защитники планет, позволили этой силе войти в смертного». «Неидеальное решение, однако...» Никли встретился с ней взглядом. «В нем есть изъян. Даже если ваши люди поверят, что мы просто вас отпустили, но враги, они докопаются до правды». «Значит, нужен еще один слой лжи», – кивнула Рисона. «Тайна, которую они выведают. Мы всем расскажем, что вы нас отпустили, потому что были впечатлены, или... Можем, что-нибудь более мифическое». «Струна, чем могла закончиться в сказках такая встреча?» Поразмыслив, струна подняла голову. спрены удачи. По легендам они приводят к сокровищу, да? Но всегда есть стражи сокровищ. И в сказках получаешь награду, если выполняешь их задания». «Это все мы расскажем», – заключил Рисон. «А нашим королевам и другим советникам изложим более хитроумную ложь, очень близкую к правде. Я торговала с вами за сокровища, доспех и духозаклинатели, о том, что у меня в голове умолчим. Это выведают и те, кто шпионит и докапывается до тайн». «Наши враги должны поверить, что мы что-то от вас получили. Но у моего народа мало потребностей». «Но они есть!» Ты сам говорил, у твоего вида плохо получается изображать людей. Значит, договоримся об обучении. Я обязуюсь взять с собой нескольких из вас и показать, как быть человеком. Мы вас обучим. Это может сработать. Да, в эту ложь поверят. Духозаклинатели практически бесполезны для моего вида. Мы бережем их из почтения. Так как их предподнесли древним стражам много лет назад. Но одна из них с вами так, что имеет смысл торговать их вам. И нам действительно нужно обучение. Насчет этого мы часто жалуемся. Никли глянул на струну. Она будет знать нашу тайну. — Я Спиков, — сказала струна. — Из хранителей источника. Ты знаешь, что мне можно доверять? Никли ли со своими сородичами, потом смирил струну взглядом. Если мы согласимся на эту сделку, то обменяем духозаклинателей на обучение и помощь Рисну в том, как изображать людей. Однако броня, которую ты надела, уже давно предназначена для Стражей осколка Зари. Если ты ее примешь, то примешь и это бремя. Я обдумаю эту задачу. У меня много более важных обязательств. «Если мы согласимся, я не могу ничего обещать, потому что должны проголосовать все неспящие. Эту женщину нужно защищать. Ей понадобятся телохранители». «У меня будет хранитель Ларкин», – сказала Рисон. «Истинный защитник Осколка Зари, если твои слова правда. Я не против дополнительной помощи. Но не забывай, что весь смысл в том, чтобы никто не догадался, что со мной случилось. «Если за мной будут присматривать слишком многие, цели мы не достигнем. Полагаю, твои орлицы способны следить за мной незаметно. Я не смогу им помешать. Да и, если честно, мне спокойнее, если ты будешь рядом». «К тому же...» – вставила струна. «Это лишь подтвердит ложь. Если ваши враги заметят тебя неподалеку от Рисн, то подумают, что ты обучаешься согласной сделке, которую мы заключили». Сделки, которую мы обсуждаем...» – поправил Никли. «Еще ничего не решено, Арисен. Вы даже не представляете, что наделали. Вы не понимаете, что теперь у вас в голове». «Так, расскажи». Никли рассмеялся. «Словами этого не объяснить. Осколки зари. Повеление. Воля Бога». «Я чувствую, что это верно, но...» Мне всегда казалось, что осколки Зари – оружие наподобие мифических клинков чести. Если честно, она редко слышала термин «осколки Зари», но почти не сомневалась, что они сродни клинкам чести. Самые мощные формы связывания потоков превосходят традиционное понимание смертных. Начал Никли. Его тело собиралось снова. Ордлицы возвращались на свои места. В своем величайшем проявлении они требуют намерения и повеления. Причем на таком уровне, что один человек никогда не справится в одиночку. Чтобы создать подобное повеление, нужно мыслить, понимать мироустройство в масштабах божества. Так появились осколки зари. Четыре первичных повеления, которые создали все сущее. Он помолчал. И в конце концов с их помощью уничтожили самого Адональсиума. Струна что-то прошептала на своем языке. «Значит, ты правда знаешь», — сказал Никли. «Есть песни», — отозвалась струна. «С незапамятных времен, когда это повеление явилось из источника». Она снова что-то прошептала на своем языке. Судя по всему молитву, Рисн следила за несколькими ордлецами, которые ползали рядом. Выглядели они в точь точь как Черечири в миниатюре. «Раньше мы считали», — произнес Никли, заметив ее внимание, — «что ланцерины вымерли, и остались лишь немногие ордлицы, которых мы с ними скрещивали. Низшие родословные, хотя с их помощью мы приобрели способность отчасти сводить на нет действия бури света. Ваш Ларкин третий, выживший, о котором нам известно». И только он достаточно повзрослел, чтобы сюда вернуться. Черечири уселась на столике, но посматривала на троих неспящих и предостерегающе пощелкивала. «Зачем ты сказала, она сюда вернулась?» – спросила Рисона. «Чтобы Она опять заболеет?» «Чтобы не погибнуть под собственным весом, крупным большепанцерникам необходимо сформировать узы с мантрами. Вы называете их спренами удачи». Здешние мандры особенные, меньше по размеру, но сильнее, чем обычные разновидности. Не просто заставить летать такое тяжелое создание, как Лансера, или Ларкина, как их теперь называют. Черечири придется возвращаться каждые несколько лет, пока она не вырастет окончательно. Окончательно? Рист повернулась к черепам. О, бури! Вам не следовало сюда приезжать. «Продолжил Никли?» «Нужно было вас разубедить. Но нельзя отрицать то, что вы сказали, правда. Вас привели сюда потребности древнего стража. И, к сожалению, все остальное тоже правда. Наша тайна просачивается в мир. Этот осколок зари больше не в безопасности. Надо сказать, я не ожидал, что меня можно в этом убедить». Такова работа торгмастера. Увидеть потребность, а потом ее удовлетворить. Рис ощутила, как на задворках сознания что-то странно давит. Повеление. Каким образом оно находилось в фреске, а теперь вторглось в ее голову? Ведь Рис не удалось прочитать надпись. Что это за повеление, которое не пишется, но вливается в объект, словно буресвет в сферу? Никлив встал, его ордлицы сплелись друг с другом. Он туго затянул свои одеяния. «Мы все обсудим». Позади два его сородича полностью распались, превратившись в кучу орлицев. «Потом проголосуем. Это не займет много времени, так как другие передавали наш разговор всем роям. Мы общаемся быстрее людей». «Никли!» – позвал Рисон. «Когда будешь говорить с ними, передай от меня просьбу». У моего народа принято, что во время важных переговоров обе стороны часто приводят беспристрастного свидетеля, того, кто будет взывать к морально-нравственным качествам переговорщиков. Скажи, ты тот же человек, что путешествовал со мной все эти месяцы? Или ты подменил настоящего Никли? Я тот же человек, которого вы наняли. Моя изначальная задача заключалась в том, чтобы наблюдать за древним стражем и оценить, хорошо ли они о ней заботятся. Кроме того, мы не без оснований полагали, что сюда скоро отправят экспедицию на Тайленском корабле. А ваш корабль – лучший во флоте. Проще всего было поместить меня в команду странствующего паруса. – И ты ходил со мной по морю. Ты меня знаешь. Когда будешь говорить с остальными, я хочу, чтобы ты честно сказал им, что обо мне думаешь. – Не знаю, что… – Я прошу лишь о честности, – перебила рисуна Расскажи им, что я за человек и что я за торгмастер. Кивнув, он распался на отдельных орлицев, словно разбился на куски человек, заледеневший на южных ветрах. Струна опустилась рядом с ней на колени и прошептала. «Вы хорошо справились. Не хуже любого героя в песнях, которому нужно договориться с опасными богами, но вы его не обхитрили. Надеюсь, я добилась кое-чего получше», – прошептала Рисн в ответ. Струна кивнула и тут же занялась доспехом, заряжая последние части. Просто хотела быть готовой на всякий случай. Но этим дело не спасешь. Рис напряженно ждала, наблюдая, как ордлицы общаются и шевелятся, словно многие были, по крайней мере, отчасти самостоятельными. Никли сказал, их разговор не займет много времени, но для Рис ожидание было почти невыносимым. Минут через пять Никли собрался в тело. Закончили? Закончили. И как прошло? «Они послушали. Остальные считают, что ваша идея многообещающая и оценили двойственный характер лжи, призванные запутать наших врагов. Однако мои родичи настаивают на двух дополнительных условиях. Вы обещаете никогда не формировать узы со спреном, чтобы стать Сияющей». «Я сомневаюсь, что Че чири захочет меня с кем-то делить. Я об этом не задумывалась, уж точно не всерьез». «Также вы никому не расскажете, что с вами произошло», – добавил Никли. «Разве что мы сами об этом попросим. Я объяснил остальным, что людям часто нужно кому-то довериться. Они указали на струну, но я сказал, что этого мало. Если мы хотим сохранить тайну и сотрудничать с людьми, чтобы защитить осколок зари, потребуются и другие. Вы обещаете переговорить с нами, прежде чем обратиться к другим людям». И соглашаетесь рассказать им лишь то, что мы одобрим. Я согласна на эти условия. В свою очередь, вы обещаете, что никто из твоих родичей не причинит вреда моей команде. Они ведь по-прежнему живы. К сожалению, на пляже произошло сражение с одним из наших более специальных ордлицев. Сияющие с отрядом отступили под защиту города и, полагаю, трое моряков погибли. Тем, что на корабле по моей просьбе не причинили вреда. Урист внутри все словно перевернулось из-за тех, кого она подвела. В то же время она боялась, что погибших окажется гораздо больше. Не самый плохой исход. А ты обратился Никли к струне. Будешь ли ты защищать осколок зари, сражаться за него? Нет. Струна поднялась, зажав шлем под мышкой. Но, начал Никли, я не солдат. Струна заговорила тише. Я не воин, чтобы от меня был толк. «Мне нужно тренироваться. Я отправлюсь на войну и начну пользоваться этим даром. Я буду сражаться с пустотой, раз уж мой отец отказывается. Когда я достигну цели, то рассмотрю твою просьбу». Никли глянул на рисн. Та лишь пожала плечами. «Пожалуй, в ее словах есть смысл». «Ладно». Очень по-человечески вздохнул Никли. «Струна. Но ты поклянешься честью и матери, и отца, что сохранишь тайну, и никому о ней не расскажешь». Даже кровным родичам. Не думала, что ты настолько хорошо знаешь мой народ, отозвалась струна. Я принесу клятву. И она заговорила на своем языке. Мы достигли взаимопонимания? с надеждой спросила Рисн. Да. Ответил Никли. Позже обсудим мелкие детали. Но мы согласны на ваши условия Рисн в Торе Ваша жизнь в обмен на честь. Духозаклинателей и доспех в обмен на обещание обучить нас и помогать нам». Рис нахватила огромное облегчение. Слушая наставления в Стима, она и представить не могла, что однажды будет торговаться за собственную жизнь. И, возможно, за нечто более важное. «Итак, Рис, теперь осколочница?» – спросила Струна. «Осколочница Зари?» «Нет», – возразил Никли. «Никакая она не осколочница». «Она и есть осколок зари. Так это устроено». Он поклонился Рисну. «Мы поговорим позже». Рисон взяла себя в руки и откинулась на скамеечки. «Бури», – подумала она. «Что я наделала?» «То, что нужно», – подсказал внутренний голос. «Ты приспособилась. Ты себя переделала». И вот тогда Рисн самую малость осознала природу повеления внутри себя. Воля Бога переделывать, требовать стать лучше, сила меняться.